В глазах прибавилось света, в движение грации, грудь ее так пышно развелась, так мерно волновалась. — Ты похорошела на даче, Ольга, — говорила ей тетка. В улыбке барона выражался тот же комплимент. Ольга краснее клала голову на плечо тетки, та ласково трепала ее по щеке.